3. Керосин наших бабушек От угасающих костров дальних пращуров, минуя масляные светильники, деревенские лучины и восковые свечи, русский человек вдруг перешел в ту эпоху, которую бытописатели называют «керосиновой». Историки привыкли отсчитывать ее от 60-х годов прошлого века, полагая, что она завершилась триумфом электричества в канун нашего бурного столетия. Но мне думается, что керосиновая лампа освещала нашу жизнь уютно и благостно, гораздо долее. «Я еще помню дни своего детства, тихую псковскую деревню Замостья и свою добрую бабушку, Василису Минаевну Каренину, которая с наступлением сумерек говорила, «Повременим внучек до потемок, но керосин-то в красных сапожках бегает. Дождемся часу темного, тогда и зажжем лампу, чтобы напрасно керосина не расходовать». Теперь-то я знаю, что юность моей бабушки была освещена еще не русским, а заокеанским керосином. Но спроси у нее тогда, кто такой Рокфеллер, бабушка никогда бы не ответила. У нее был свой мир, заключенный в тот ограниченный круг, который высветил для нее фитиль керосиновой лампы. Между тем мне, внуку ее предстояло выйти из этого заколдованного круга на широченный простор той мировой политики, которую когда-то делал простой и дешевый керосин. Керосиновая эпоха начинается, как в детской сказке, с того, что жили-были два полковника. Один самозванный Эдвин Дрейк – шумливый американец, другой – подлинный полковник – Скромный Ордальон Новосильцев, русский. Оба они закончили плохо. Дрейк, ослепнув, умер на дармовой койке приюта для нищих. Но зато в его честь Америка до сих пор слагает оды, а в России нашего полковника чуть в тюрьму не посадили. Остались нам в наследство лишь золотые слова химика Менделеева, писавшего Имя первого бурильщика А.Н. Новосильцева, надо думать, никогда не забудется в России. Наивный человек этот Менделеев. Мы забыли не только Новосильцева, но забыли и многое другое. Мы обставили свою землю памятниками всяким балбесам и демагогам, а вот не догадались водрузить монумент в честь Новосильцева. Эдвин Дрейк, не всегда трезвый, бывший кондуктором на железных дорогах, по дешевке купил бесхозный участок земли в Пенсильвании. Шел 1858 год, когда он с приятелем по имени Билли решил пробурить скважину артезианского колодца. Бур ушел в землю не так уж глубоко, когда из недр со свистом вырвалась нечистая сила. Заработал фонтан нефти, жирный, черный и грязный. Этот момент вошел во все учебники американских школьников, и кондуктор почему-то сразу превратился, под пером историков, в бравого полковника. Однако мир так подло устроен, что одни добывают нефть из земли, а другие добывают деньги из нефти. Как раз в эти годы некто Джон Дэвисон Рокфеллер служил приказчиком мучного лабаза в городишке Кливленде. Засыпанный белой мукой он решил, что от нефти грязнее не станет. Дрейк, ну его к чертям! Теперь настало время Рокфеллера, о котором лучше всего выразиться известным афоризмом. Когда эти господа говорят, то они врут, а когда они молчат, значит, они воруют. Как бы то ни было в разговорах или в суровом молчании, но пенсильванская нефть очистила Рокфеллера от муки, и в Америке возникло могучее царство Стандарт Oil Company, а пенсильванский керосин тогда же наполнил лампу моей доброй покойной бабушки». Ну, а что же мы, русские, неужели отстали от американцев? Ни в коем случае того быть не может. Сталинская кампания борьбы за приоритет русской науки и техники доказала нам, что все выдуманное в мире, от пуговиц до презервативов, изобрели мы, великороссияне. Баку уже тогда имел недобрую славу, вольного города, куда стекались бездомные, беспаспортные, безродные, беглые, полицией разыскиваемые и прочие, всегда готовые составить артели по перевозке тяжестей из угла в угол или поднять то, что другими брошено. По всей России ходила тогда народная молва что в Баку войдешь без порток, а вернешься в родимую деревню на тройке с бубенцами. Соблазн был непомерно велик. Один пуд керосина шестнадцать литров. Стоил тогда, страшно сказать, семь копеек. Подумайте, какой дурак от таких денег откажется. Вот и гнали керосин, кто хотел и как умел». Самовольно, подальше от начальства, на обшироне пробуривали нефтяные скважины. В 1869 году одна из таких «дырок» оглушила работяг свистом газа, потом заодно с нефтью, рванула из глубины песком, побила тут многих камнями насмерть. И скважину в геройской борьбе забросали булыжниками. Вторая же скважина дала столь могучий выброс нефти, что земля вздрогнула и загудела. Из города прискакала полиция и сам уездный исправник. «В протокол вас всех, мать вашу! Кто дозволил?» «Да мы так, всей компанией! За что в протокол? Мы люди бедные, с утра не жравшие!» Басики! – орал исправник. Ты мне бумагу кажи от начальства, чтобы по всей форме. Эдак-то каждый начнет ковыряться, всю Россию продырявят, а с нас спросят, куда глядели. Скоро Джону Рокфеллеру доложили, что на обшироне некоторые фонтаны выбрасывают в сутки до шестисот тысяч пудов. Тогда как один наш фонтан в Пенсильвании не дает более 50 тысяч пудов, если вести счет не в барелях? Роквеллер отложил в сторону молитвенник. «Это все, чем вы желали меня запугать?» «Нет, не все. Самое опасное для нас, в смысле конкуренции, это мощность нефтяных фонтанов». «У нас они достигают высоты лишь в девятнадцать метров, а в Баку русские фонтаны хлещут к небу до 84 метров!» Размышления Рокфеллера длились недолго. «Возможно, что сравнение не в нашу пользу», — рассудил он. «Но у них ведь еще нет компании». И был прав. Компании среди русских возникали частенько, зато у них не было компании, подобной его, «Стандарт Ойл». Впрочем, таковая скоро появится. Интересно, что скажет тогда Рокфеллер? Он будет говорить много, однако нам, читатель, следует запомнить только одну его фразу — «Я всегда преследовал своих врагов, и, видит Бог, всегда их догонял и перегонял. Они оставались далеко за мной, посрамленные моими успехами. Но я ни разу не оглянулся назад, чтобы видеть, как, истребленные мною, они подыхают». Эта фраза уже относилась к «братьям Нобелям». Не станем забираться в далекую древность, когда на заре человечества люди уже пытались извлечь пользу из нефти. Ее давали пить больным как лекарство, пропитывали ею крыши, чтобы не протекали, смазывали колеса повозок, чтобы они не скрипели. Нефть загустевала в асфальт, которым заливали улицы. Нефтью заливали водоемы, в которых водился малярийный комар». В Древнем Египте нефть употребляли для бальзамирования трупов, а нефтяные огни породили даже религию огнепоклонников, существующую и поныне. Через те края, где стоит ныне город Баку, когда-то проходил Александр Македонский, и, не поверив в горючие свойства нефти, он обмазал ею одного местного мальчика, который и был сожжен заживо. Об этой же нефти писал и Марко Поло, называя ее «маслом», есть которое не советовал. «Оставим нефть в покое, лучше поговорим о керосине». Было на Руси царствование кровавой Анны Иоанновны, когда она отправила свое посольство к персидскому Надиршаху, не менее ее кровавому. При посольстве состоял Иван Яковлевич Лерхе, известный врач, который вывез из Баку первые сведения о тамошнем керосине. Наверное, он дал понюхать царице керосину и не забыл рассказать, что Баку – это черный город, называемый так местными жителями, которые отапливают жилища сжиганием нефти, а все дома в городе почернели от дыма. «Там иногда дуют столь сильные ветры, что тучи сажи, поднятые вихрями, закрывают горизонт, а над морем порою плавают облака газов, которые сами по себе вспыхивают, и тогда море охватывает пожаром». Вряд ли императрице понравился аромат керосина. «А польза-то, скажи, доктор, польза-то какова?» Ответ врача Лерхе сохранился для нашей истории. Замечено, что верблюды, проходя мимо Баку, излечиваются от облысения, а люди тамошние употребляют сию заразу от каменной болезни, скоробута и ревматизма. Смею думать, Ваше Величество, что Шамаханское царство потому и миновало моровая язва. Коя испугалась подобной вонищи!» В конце жизни Анна Иоанновна устроила свадьбу шутов в знаменитом ледяном доме, в очаге которого ледяные поленья, облитые нефтью, горели, а ледяной слон, в брюхо которого налили нефти, выпускал из хобота горящую струю. В новом царствовании Елизаветы нефтяной вопрос оказался заброшен в иные края, куда Макар телят не гонял, на приполярную речку Ухту, где смекалистый мужик Федор Придунов в 1745 году начал перегонять ухтинскую нефть в керосин. Там, на задворках нашего государства, впервые в мире заработали нефтеперегонные установки. Историки пишут, что завод Придунова давал в год тысячу пудов керосина. Историки заодно уж и подсчитали, что для такой добычи Фёдор Придунов ежедневно перегонял 134 килограмма сырой нефти. Сознаюсь, мне бывало страшно смотреть на фотографии тех мест, где работал завод Придунова. Какая глушь, какая дичь, и хочется сказать... «Здесь еще никогда не ступала нога человека». Читатель, наверное, спросит, «А куда делся Придунов?» «Увы, в 1753 году он умер в Москве под арестом Берг-Коллегии, ибо за ним остался невыплаченный налог. Ровно 35 рублей и 23 копейки». Настали новые времена, и в 1823 году братья Дубинины, крепостные графини Паниной, случайно оказались в Моздоке. Увидели они там нефть и по русскому обычаю почесали затылки. «А что, братцы, ежели это дерьмо сварить, как брагу, может, из него глядишь, да что-либо и вытечет?» Вот уж неразрешимая задача для историков, почему и мужики из Мурома своим умом доперли до того, к чему позже пришли высокообразованные химики Европы, закрепившие свои имена в научных патентах. Кстати, читатель, керосин тогда называли фотогеном, но дубинины, не ведая о значении патентов, пошли гнать керосин-фотоген, как гонят мужики самогонку из крепкого сусла. В их кубах отвратительно булькала черная, жирная и грязная пакость вытекавшая в чаны светлым и прозрачным настоем, который братья нарекли простецким названием «белая нефть». Из сорока ведер они получили 200 литров керосина, после чего уничтожили бесполезные отходы в количестве 50 литров бензина и 250 литров мазута. На всякий случай, читатель, обнажим головы, Муромская земля дала нам не только Илью Муромца, но и башковитых братьев Дубининых. Честь им и слава! Пресловутый приоритет русской науки и техники, набивший нам оскомину еще при Сталине, в вопросах истории негоден и даже вреден. Но все-таки ради соблюдения истины замечу, Россия пробурила первую скважину еще в 1848 году при Каспийском урочище Биби Эйбат, А бравый полковник Эдвин Дрейк начал бурение лишь в 1859 году. В это же время запах керосина учуял московский миллионер Василий Александрович Кокарев, человек, о котором пора бы вспоминать и почаще. Костромской мещанин, самоучкой, постигший азбуку и арифметику, он разогнал свой великороссийский бизнес до состояния в 7 миллионов и брался за все, за что другие браться боялись. Да будет известно, что Кокарев собрал и картинную галерею, которая задолго до Третьякова стала в Москве открытой для публики. Вот этот человек, обладавший крепким умом и цепкой хваткой, которые еще никогда не вредили капиталистам, в 1859 году взялся за керосин. Кокорев основал большой завод в селении Сураханы, что лежало в пятнадцати верстах от Баку. Иногда его спрашивали: почему вы избрали для себя именно Сураханы? О, отвечал Кокарев. вы бы хоть разок видели ночью древний храм огнепоклонников, поклонников, в котором доживают последние жрецы. «Умные люди, они-то и подсказали, что подземные газы, бьющие из трещин земли, пригодятся как дармовое топливо для моего предприятия». «Нет, я не прогорю», — убежденно говорил Кокарев. «Ибо завод строю по планам великого химика Юстуса Либиха, о котором вы все знаете» что он изобрел искусственное кормление детей и мясные экстракты. Бочки с кокоревским керосином поплыли на баржах вверх по матушке Волге. Соперничая с керосином американским, их разгружали полуголые персы в персидском Энзеле. И все-таки Кокорев... Прогорел, ибо его талант задушила откупная система, а вокруг Сурахан забили мощные фонтаны нефти, на которые с черпаками кинулись другие промышленники, более хваткие, более удачливые. Заводской химик Энглер, утешая своего хозяина, сказал. «Ваша ошибка в том, что вечерами вы отпускали рабочих спать, а завод должен работать круглосуточно». «Так что же делать?» — приуныл Кокарев. «Или уж совсем не давать людям выспаться? Ерунда какая-то». Следующая страница истории «Новая трагедия». Михаил Константинович Сидоров явился как раз в те места, откуда увезли под московский арест Федора Придунова. В 1868 году на реке Ухте он пробурил нефтяную скважину на 52 метра. Ухтинская нефть пошла наверх, но как вывести ее из этой глухомани? Петербургские чиновники то разрешали бурение, то запрещали. В газетах Сидорова называли то гением, то аферистом. Только для того, чтобы отлаяться от критиков, он ухнул 650 тысяч рублей. Наконец, на большой глубине треснул дорогой заграничный бур. Жди, когда из Европы привезут новый. Сидоров умер в бедности, близкой к нищете, сознательно разоряя себя ради будущего, но мог утешаться мыслью, что его пароходы, первые в мире, ходили на жидком топливе. Перед смертью Сидоров писал. «Будущее поколение не упрекнет нас за то, что мы не заботились о его благосостоянии. Напротив, оно будет нам благодарно». Сейчас в городе нефтянников Ухте поставлен памятный обелиск как раз на том месте, где когда-то Сидоров пробурил первую скважину. Снова читатель хочется обнажить голову. Но уже подоспело время для появления Нобелей. Старая русская бабушка была очень довольна. Она не ведала, что такое нефть, зато хорошо знала, сколько копеек платить за керосин. Улыбаясь широким и добрым лицом, Василиса Минаевна Каренина бережливо разжигала керосиновую лампу. «Слава тебе, Господи!» — шептала она. Намаялась я с молоду с лучинушкой. Сколь пятаков перевела на свечи В одни церковные. А гляди, как ловко! Сподобил меня, Боженька, дожить до керосинцу! Вот и светло нам стало! Не будем потешаться над подлинным величием керосиновой эпохи. Керосин был тогда для людей столь же значителен, как значительно в наши дни атомная энергия. Впрочем, люди той давней эпохи еще не догадывались о великом будущем нефти, когда на ее отходах заревут моторы, а в сочленениях механизмов зачавкает добротная смазка. То, что раньше выбрасывалось, как ненужное и мешающее добывать керосин, станет ценнее любого керосина. Завершая краткий экскурс в историю, вернемся в те дни, когда мисс Сарьянс везет гарем Шаха обратно в Энзели, а сам Шах катит по рельсам Николаевской железной дороги в Санкт-Петербург. Заодно уж напомню, что на календарях наших бабушек значился 1873 год. В простом народе пели, как Стенька, Разин, не пожалел у персидской княжны. Зато о самой Персии люди имели смутные представления, даже примитивные. «О теле!» — говорила мне бабушка. «Ранее купцы персидский порошок привозили, чтобы клопов до да тараканов морить». «Да, русские генералы получали от шахов ордена льва и солнца, однако носить их стыдились, ибо все знали об их доступности». Зато персидских орденоносцев часто видели в цирках русской провинции, где клоуны или борцы тяжелого веса демонстрировали свое искусство, заодно блистая и персидскими орденами.